Владимир Спиваков Настоящий переворот в моем сознании совершил Александр Мень. Услышал о нем я случайно. Кто-то из знакомых рассказал, что есть такой православный священник, еврей по национальности. Меня это заинтересовало. Из любопытства поехал на лекцию отца Александра в институт стали и сплавов. Был потрясен. Вышел из аудитории другим человеком. С тех пор старался не пропускать публичных выступлений этого проповедника. Потом мы познакомились, и отец Александр даже благословил меня. С его уходом из жизни идеи, которые он нес людям, не умерли. Я встречал последователей Меня в Канаде, в США, Аргентине, Европе. Удивитесь, но с просьбой помочь достать книги отца Александра на английском языке ко мне однажды обратился бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, с которым мы познакомились на домашнем концерте у французской пианистки. После выступления разговорились, и я увидел в крупном политике тонко чувствующего, ранимого человека. Не случайно в последние годы Блэр обратился к религии. Отсюда и его интерес к наследию менее. «Есть люди, рядом с которыми ты становишься иным и по-новому начинаешь смотреть на мир». Такими были и Юдина, и отец Александр Мень, оказавший на меня огромное влияние. Я, признаюсь, получил однажды благословение отца Александра Меня. При этом я был комсомольцем, учился в консерватории. И уже после его трагической гибели, в память об этом человеке и его идеях, я подарил новому храму в Пушкина колокола. Чтобы в звоне колокольном, который на вылет проходит все творчество Сергея Васильевича Рахманинова, все мы соединились, и чтобы я тоже эхом остался в этом звуке. Одна из последних лекций отца Александра, на которой я присутствовал, проходила в доме медработников на бывшей улице Герцена. К этому месту у меня особое отношение, трепетное, с ним связаны хорошие воспоминания. Мы там иногда играли, подхалтуривали в студенческом оркестре. Официальное название коллектива — «Оркестр клуба медработников», под управлением дирижера по фамилии Чалышев. Но в действительности в оркестре можно было отыскать от силы двух-трех случайных медработников, где-то на задних пультах. А впереди сидели такие скрипачи, как Виктор Третьяков, Олег Каган, Владимир Ланцман. Мы получали по 5 рублей за выступление, и это было счастье. Мы играли очень серьезный репертуар, симфонии Шуберта, Гайдна, Моцарта, играли в полную силу, здорово играли. Так вот, после одной из репетиций я увидел листочек с датой лекции. И в тот вечер осмелился и подошел к отцу Александру. Мы познакомились, он спросил, как меня зовут, чем занимаюсь, и неожиданно добавил, «У вас хорошее лицо. Я вас благословляю на все ваши добрые дела». И это благословение однажды осуществилось довольно неожиданным образом. Как-то после концерта в Канаде, в Ванкувере, ко мне обратилась женщина. Она была родом из России, собирала медикаменты для детей, больных раком. А когда дошло до дела, оказалось, что доставить их в Россию никак не получается. Какие-то бесконечные таможенные сложности и проволочки. Я сразу же позвонил нашему консулу, договорился, и после этого удалось быстро переправить груз через Сан-Франциско в Москву. Когда мы с этой женщиной разговорились, выяснилось, что она считает себя духовной дочерью Александра Меня. Показывала мне его письма, Они, насколько я знаю, даже напечатаны. Вот такие случайные взаимосвязи. Хотя, конечно же, далеко не случайные. Соломон Волков и Владимир Спиваков Соломон Волков. «У каждого из нас есть книги, с которыми мы не расстаемся. А что ты берешь с собой в дорогу?» Владимир Спиваков. «На гастролях у меня с собой обычно несколько книг». Набор каждый раз меняется — по настроению, внутренней потребности или импульсу. Скажем, в последнее время почти всегда беру замечательный труд отца Александра Меня «Сын Человеческий». Почти всегда Томик Бродского или воспоминания о нем. Волков. «Книгу «Сын Человеческий» ты первый назвал, и, скорее всего, не случайно». спилаков «Я ее очень люблю». Дело не только в самой истории, которая волновала и волнует миллионы людей на протяжении тысячелетий. Меня покорило какое-то совершенно личное участие автора в каждом шаге Иисуса Христа. Его книга не просто для всех, она для каждого. Отец Александра выступает как живой свидетель этих событий. Вот это меня потрясло до глубины души. Читая, забываешь, что это дела давно минувших дней. Понимаешь, что человек пропустил все это сквозь себя, через свою душу, своим сердцем почувствовал, сам прошел весь крестный путь. Само начало, прекрасно. Весной 63 -го года до нашей эры на дорогах Палестины показались колонны римских солдат. За ними со скрипом тянулись обозы, грохотали тяжелые осадные орудия, в тучах пыли блестели панцири легионеров и колыхались боевые знамена. Волков. Прям булгаковская интонация. Спиваков. Отец Александр, скромно называвший свой труд очерком, хотел сделать Евангелие более понятным, близким и доступным современному человеку, пробудить интерес, заставить задуматься. Мне это очень близко по духу. Труды отца Александра в Европе начали сдавать гораздо раньше, чем в России. У меня был замечательный друг, доминиканский священник, член французской академии, отец Каре. Он читал проповеди в Нотр-Даме, был духовником всех больших артистов — Эдит Пиаф, Жанна Маре, Кокто. Когда я задал отцу Каре вопрос об отце Александре Мени, оказалось, он его не только знает и уважает, но даже читает в переводе на французский. Я до сих пор воспринимаю смерть отца Александра как личную трагедию. Каждые пять лет отмечают день его гибели мемориальными концертами в России. Священник Сергей Старокадомский Неподалеку от города Красноармейска проходила недельная школа молодежных православных лидеров из многих епархий страны. И поскольку участникам школы надо было выезжать по своим делам в Москву, то я должен был на машине отвозить их на станцию — а дорога как раз проходила мимо поворота на новую деревню. И на этом повороте я всегда спрашивал попутчика, «А знаете ли вы, что на этом месте находится могила отца Александра Мене? И не было случая, чтобы пассажир не попросил меня отвезти его на могилу поклониться отцу Александру. Более того, один священник, прибыв на место, сказал, «Эх, жаль, кадила нет, но ну, ничего, и без кодила лить ее отслужим». Жизнь заставляет духовенство менять свое отношение к отцу Александру. Один священник строил церковь с колокольней, и это стоило ему неимоверных усилий, а в процессе строительства он чуть не потерял свою семью. Но в построенную им церковь ходят всего три старушки, и тогда священник мне сказал, «Прав был отец Александр. Начинать надо с общины, а не с церковного здания». Людмила Улицкая Отец Александр был глубоко погружен в жизнь, которая буквально бурлила и била ключом около него, и немало не был озабочен своим местом, именем и авторитетом. Он как будто и не замечал, как меняется атмосфера там, куда он приходил. И это же самое происходит и после его смерти. Какое счастье, что записи сохранили для нас его голос, полный энергии и силы, и он продолжает звучать. Его книги с нами, с нами его молитвы. Всех нас он многому научил, многое такое, о чем трудно говорить, он нам показал, и, что самое поразительное, продолжает работать на том поприще, которое выбрал в юные годы.